Глава 25. С самого утра сегодня ни шефа, ни его зама не было на месте. Правда, кто-то из сотрудников сказал, что шеф скоро подъедет. Пришел посетитель, и Зоя начала его оформлять. А вы также занимаетесь расследованием? спросил мужчина. Нет, я только секретарь и в этих делах не разбираюсь. Знаете, мне главное все правильно оформить и не совать нос куда не следует. Очень правильная позиция. «А как вас зовут, если не секрет?» «Почему же секрет? Зоя Николаевна?» «Зоя! Такое редкое имя! У меня, кстати, так звали мою первую девушку». «Где она теперь? До сих пор жалею, что не женился на ней». Вздохнув, разоткровенничился вдруг мужчина. «А хотите, я скажу вам, где ваша девушка теперь и что вас ждет в ближайшем будущем? У меня свои методы», — вдруг предложила Зоя. «А давайте все равно ждать вашего директора». «Интересно посмотреть». «Можно вашу руку?» – спросила, улыбаясь Зоя. «Ведь ей все равно нужна практика». «Не вопрос», – протянул он открытую ладонь, думая, что сейчас она начнет гадать по линиям руки. Но Зоя просто прикоснулась к руке, прикрыв глаза. Она увидела мужчину, но очень молодого, и девушку с длинными белыми волосами. Она поняла, что это и есть ее тезка. Потом она увидела, что эта девушка уже с большим животом. Потом увидела эту же девушку, но уже держащую за руку мальчика. Потом увидела перевернутую машину и безжизненную женскую руку. Потом она увидела этого мужчину, стоящего рядом со своей копией, с молодым парнем. «Ну что, вы меня заинтриговали. Вижу, вы как настоящее ясновидящая. «Ну что, вы что-то увидели интересное?» «Начнем с того, что я не ясновидящая, а просто иногда получается. А насчет того, что я увидела...» «Не знаю даже. С одной стороны, я должна сказать вам. С другой стороны, это изменит вашу жизнь». «Ну, Зоя Николаевна, не тяните! Что вы увидели?» «Ваша девушка с длинными белыми волосами была от вас беременна. Она родила от вас мальчика». Мальчик очень похож на вас, а она погибла в катастрофе. Куда девался мальчик, я не увидела, но вы его встретите. О боже, неужели это правда? Как же мне его найти? Так вы обратились по адресу. Если в агентстве найдут, что ваша Зоя родила мальчика, тогда будете искать дальше. Только обо мне никому, хорошо? Я не хочу ничего афишировать, тем более я только учусь. Я вас понял. Просто то, что вы увидели, что у нее были белые длинные волосы, наталкивает, что вы видели правду. И да, до меня доходили слухи, что она вроде бы сразу вышла замуж. Да, вы правы, я не буду заниматься слежкой за своей любовницей. Пусть лучше найдут моего сына. Минут через пять приехал директор и сразу пригласил посетителя в свой кабинет. Судя по всему, тот и словом не обмолвился о Зои. В три часа. Зоя снова поехала в салон Инны Викторовны. Под кабинетом сидели снова две девушки. Зоя переоделась и пригласила первую. «Это больно не будет?» – спросила девушка. «Нет, абсолютно. Все будет хорошо», – ответила Зоя и провела процедуру. Затем попросила посидеть в вестибюле 20 минут. Пригласила вторую. Лицо у второй девушки было прямо обезображено большими гнойниками. Зоя хотела начать смешивать крем со своим средством, но вдруг что-то ее остановило. Посмотрев на девушку под другим углом, она увидела то, что опасалась увидеть. На девушке была порча. Теперь Зоя осмотрела полностью девушку. Волосы были блеклые и безжизненные. Лицо покрыто было огромными гнойниками. — И давно у вас это все? — спросила Зоя. — Это? Нет, примерно месяц. И началось с маленького прыщика. А до этого у меня было очень красивое лицо с чистой кожей. Так вы можете мне помочь? — Как вас зовут? — спросила Зоя. — Катя, а что? — Катя, это так просто не лечится. Не подумайте, что я просто хочу набить себе цену, но у вас порча. Причем очень нехорошая порча. И этим лекарством я не смогу убрать прыщи. Нужно убирать порчу. — Но мне сказали, — начала девушка, «Да, и у вашей подруги идет улучшение, можете на нее посмотреть. Мое средство работает». «А кто мне поможет?» «В принципе, могу и я помочь, но здесь вряд ли мне разрешат этим заниматься. Вы перезвоните мне завтра по этому номеру, и я постараюсь договориться с директором салона. Или поищите кого-то, но торопитесь, сделали вам насмерть». Зоя написала на салфетке номер телефона. Девушка вышла в растерянности из кабинета, пошла к администратору, чтобы ей вернули деньги, мельком взглянув на подругу, у которой уже наполовину все высыпания уменьшились. Из кабинета вышла Инна Викторовна. Она была довольна, так как практически на две недели были записаны по одному-два человека в день. «Зоя Николаевна, почему вы не делали процедуры клиентки? Что не так?» – недовольным тоном спросила она у секретарши. У нее не лечится этим средством. Можно с вами поговорить в кабинете? Когда они зашли в кабинет, Зоя так и сказала: Понимаете, это средство лечит простые высыпания и гнойнички, но у девушки тяжелый вид порчи. Надеюсь, вы слышали это слово? А вы и в этом специалист? спросила директриса. Неужели вы не поняли, что то средство также магия? Да, я и в этом специалист, и мне нужно с вами кое-что обсудить. Мне нужно помещение для приема таких клиентов. Мы можем быть друг другу полезны. Нет, я не собираюсь заниматься этим ежедневно. Может быть, раз в неделю. Но я могу сделать так, что ваш салон будет самым востребованным и к вашим мастерам будут записываться за месяц. Вы сможете взять еще пару мастеров. Это будет такой бартер. Подумайте. А девушке придется вернуть деньги. Иначе она может испортить все, если у нее ничего не пройдет. Инна Викторовна стояла как оглушенная. Вот уж никак не ожидала, что секретарша, ее мужа, ведьма. А с ведьмой лучше не спорить, насколько она знала. «А какое помещение вас бы устроило? В смысле, какие размеры?» Спросила она спокойно и по-деловому. «Да вот как комната косметолога, но можно и меньше, но обязательно с водой», — ответила Зоя. «Я подумаю, но я ведь могу и отказаться?» Спросила Инна Викторовна. «Конечно, можете. Но это же вам будет невыгодно», — ответила Зоя. А тем временем пришла третья девушка. С ней проведены были все манипуляции. Она, отсидев 20 минут, уже полным ходом делала селфи и щебетала с кем-то по телефону. Зоя поехала на работу. После работы она зашла в магазин, купила на завтра молока и пошла домой. Ей хотелось прогуляться пешком, так и тянуло но она помнила, что нужно выждать. Придя домой, она все рассказала своему уважаемому дому. На что дом сказал, что она, Зоя Николаевна, все сделала правильно. Тому мужчине посмотрела в прошлое и будущее с его разрешения. Сынной Викторовной она поговорила правильно. Теперь только осталось научиться делать так, чтобы клиенты шли в салон толпой. «Но ты же меня научишь этому? Иначе где же мне этим заниматься?» «Научу, куда я денусь». «А порчу ты определила правильно. Молодец». «Единственное, нужно найти тот предмет, через который сделана порча. Давай кушай и заниматься. У нас столько новых тем сегодня, а завтра ты должна мне другой урок рассказать». «Не завтра, а послезавтра. Ты же мне два дня дал». «Так ты уже и так выучила. Думаешь, я не вижу?» «Все знания, которые ты получаешь, я в тебе вижу».